Глава двадцать девятая Анна Николаевна проснулась в своей постели ближе к полудню с головной болью и странным ощущением некой неправильности в отношении прошлого вечера. Женщина испытывала явное похмелье, но детали того, как она до этого дошла, от неё ускользали. Память молчала с момента, как компания переместилась в кабинет. Вообще Воронцова грешила забывчивостью после обильных возлияний. Было с ней такое, что на следующий день после серьёзной пьянки она не могла ничего вспомнить. Иногда даже помогала. Не помню, значит, ничего страшного не было. И мучиться не стоит. Было и было. Уж совсем в хлам она вряд ли упилась. Остальное переживём. Ну, может, поболтала чуток, или спела, или станцевала. Такое бывало. Ладно, проехали. Надо в люди выходить и на всякий случай сделать покерфейс. Внизу было тихо. Мужчины отсутствовали. Ванда приготовила завтрак и предложила прогуляться до лесной, где сегодня Лукас собирался качать мёд. О том, что вчера было, экономка молчала, но осуждения от неё Аня не почувствовала. Ну и хорошо. Ну и ладно. Аня никогда не была на пасеке. О производстве мёда имела смутное представление, да и сам продукт не очень употребляла в прошлой жизни. Только в качестве лекарства, да в кулинарии немного. Знала, что мед качают, воск используют для свечей, прочие производные типа перги и маточного молочка в нетрадиционной медицине. Поэтому процесс, наблюдаемый в деревне, ее заинтересовал. Сами ульи отличались от знакомых по фото и видео. Они больше напоминали деревянные бочки, установленные на некотором расстоянии от земли и прикрытые колпаком, соломой. В памяти возникло слово «колода». Пасечник Лукас — Открывал крышки ульев, окуривал внутренности чем-то, слабо пахнущим травами, доставал какие-то плоские рамки, потом снова окуривал их, и на растеленное на рядом столе полотно вяло падали одурманенные пчелы, которые, позже оклимавшись, взлетали и устремлялись в собранный человеком заново домик. Рамки Лукас очищал от сот, как поняла Воронцова, которые наполняли еще одну бочку — Сверху на неё опускался деревянный круг, и Лукас надавливал на него. У бочки снизу имелось отверстие, из которого медленно вытекал тёмный мёд. Запах одурманивал, а спокойные и чёткие действия мужчины завораживали. Она следила за процессом, но вопросов не задавала, медитировала. Эльза, дочь Лукаса, сама подошла к гости и спросила. — Фрау Анна, вы никогда не видели такое? — попаданка кивнула. Мне нравится смотреть, как папа это делает. А ещё я жду, когда мёд стечёт. Его процедят, и можно пробовать. Свежий он очень вкусный. Девушка мечтательно закатила глаза. «А что с воском? Вы его для чего используете?» — задала вопрос попаданка. «Так свечи делаю зимой. У меня хорошо получается. Папа научил. Я и травки добавляю для запаха. А отец предпочитает хвойные. Хотите, научу?» Воронцова кивнула. «А что?» Зима долгая, вот и занятие нашлось. Да и девочка ей нравилась, умная, деловая, спокойная. Договорились на будущее, и Анна вернулась в замок, где её уже ждали готовые к отъезду шмиты и странно улыбающиеся хозяева. «Ну, точно, вчера я что-то учудила», — смущённо подумала Воронцова, но постаралась держаться невозмутимо. Мужчины распрощались, шмиты обещались приехать к Рождеству, и обитатели замка остались одни. Вайсы ничего не сказали, и, имевший место инцидент с её участием, Аня сильно это подозревала, так и остался без комментариев. Август уверенно двигался к концу, когда для огородных экспериментов пришло время оценки результата. Первые помидоры и перцы Анна Николаевна с гордостью сняла ещё раньше, а вот картошка дожидалась своего часа. Плети подсыхали. И, насколько иномерянка могла судить по обрывочным воспоминаниям, скоро придёт время проверить её успехи в аграрном деле. Анна честно носилась со своими посадками на крепостной стене, как с малыми детьми всё лето. Поливала, рыхлила, обрывала пасынки у помидор, накрывала открывала растения от лишнего жара и влаги, разговаривала зелеными зелёными насаждениями, как с разумными, чем веселила обитателей замка. Однако сама она искренне считала, что разговоры эти были полезными. Неместные диковинки росли здоровенькими и плодово-щедрыми. Тёмно-бордовые, чуть вытянутые помидоры, отличные от известных ани, обильно покрывали ветви, а перцы двух видов, красные и зелёные, радовали размером и блестящими боками. Пробы с экзотов сняли, когда на кустах начали краснеть многие плоды, и овощи произвели впечатление. Помидоры, кисло-сладкие, мясистые, без жёсткой сердцевины, так раздражавшие Аню в прошлом, порезанные и поданные с солью и маслом в прикуску с ржаным хлебом, понравились всем пробавшим. А салат с перцами, огурцами, помидорами и зеленью с майонезом окрестили семейным рецептом. Воронцова оставила самые крупные экземпляры на семена. Вот об этом ей напомнила Ванда. Остальные ели по мере созревания и снимали для хранения уже на исходе лета. Набралось на удивление немало. Килограмм пятнадцать помидоров и чуть больше перцев. Аня обещала домашний приготовить острый соус и рагу к празднику урожая. С картошкой же у попаданки был ещё один опыт. Когда отцвели картофельные цветы и сформировали зелёные ягоды, Воронцова решила провернуть авантюру. Собрала плотные шарики, подержала в воде и извлекла из одной семена, которые после промывки и сушки посеяла в отдельный ящик. Остальные собрала в мешочек, решив посеять на следующий год. С картофельной рассадой, оказавшейся нежной хрупкой, нянчилась ещё усерднее, чем с помидорами. Приложенные усилия не пропали даром. Ростки картофеля тянулись к солнцу, несмотря на неподходящий сезон, и Аня надеялась, что благодаря местному тёплому климату растения сумеют дать пусть и мелкие, но плоды до заморозков. Её мечты имели под собой основания — Мелочь цвела уже в августе, а к сентябрю ещё зеленела и помирать не собиралась. Осень, такая же щедрая и сухая, как и в момент её появления в этом мире, уверенно наступала, и, наконец, плети картошки подсохли. Аня решила, пора копать. Ну, копать — это громко сказано. Кустики сидели в корзинках, так что предстояло просто вытряхнуть содержимое и получить, дай бог, урожай. На долгожданный результат смотреть собрались все замковые — И Аня, внутренне перекрестясь, взрыхлила землю в корзине и потянула подсохшие картофельные плети вверх. «Ого, вот это да!» — воскликнул Мирка, пробившийся в первый ряд. «Какие они странные! Вот это и есть картошка? И столько выросло из одной?» Зрители, затаив дыхание, наблюдали, как из земляного кома Аня доставала клубни диковинного овоща. Один. Два, три. Всего из первой корзины попаданка извлекла десять картошек размером с собственный кулак и несколько поменьше, на скидку килограмма три всего. Воронцовой и самой было любопытно и волнительно отыскивать в земле первые реальные плоды многомесячного труда. «Хорошенькие вы мои! Ай да молодца! Выросли на славу!» — бормотала Анна, радуясь и гордясь одновременно. «Получилось, гер-генерал!» «Давайте остальные выкопаем, а ещё надо записать, из каких заделов что получилось. Мирка, где моя тетрадь?» Следующие подкопы шли по порядку. Аня фиксировала в дневнике наблюдения, результаты. По итогу из пятнадцати корзин наиболее урожайными оказались те, где были посажены целые картофелины. Но и резанки не подкачали. Клубни были меньше, но их было больше. Крепостной огород породил в целом пару мешков нормальной, ближе крупной, картошки и полмешка мелочи на будущую посадку. «Это надо отметить, господа», предложила Аня и услышала одобрительные аплодисменты. «Если так получится и в следующем году, то через 3-4 года картошкой можно будет засадить нормальное поле и внедрить ее в жизнь хозяйства на прочной основе. Из семян еще постараюсь вырастить посевной материал. Генерал, а жизнь-то налаживается?» Ответом попаданки стал коллективный добродушный смех.